Гауляйтер мог часами рассказывать о своих путешествиях, особенно когда бывал, как сегодня, в хорошем настроении. Граф Доссе знал почти все эти истории, и чем чаще он их слышал, тем больше сомневался в их достоверности. Но тут случилось маленькое происшествие. Не в меру разрезвившаяся Клара опять разбила бокал. На этот раз это было не легкое опьянение, а какая-то одержимость. Вне себя она охватала со стола бокалы с шампанским и бросала их об стену. После третьего бокала ее стали держать за руки, и она, пытаясь вырваться, упала на пол. Клара сидела на полу и смеялась так звонко и неудержимо, что все стали вторить ей. Веселее всех смеялся Румбф. Мэн поднял ее и поставил на ноги. Она покачнулась, но все же сделала попытку пройти по комнате. Стараясь обойти лавровые деревцы она пошатнулась и рухнула прямо на горку с посудой. Раздался звон, и осколки чашек и вазочек покатились по полу. Гости кричали, смеялись, а Гауляйтер захлопал в ладошь. Это была ценнейшая коллекция редкостного китайского фарфора белого цвета, который румбф по его словам, привез с востока. Мэн вывел Клару из комнаты, но за дверью тотчас же послышался ее веселый и звонкий смех, снова заразительно подействовавший на остальных. Это, разумеется, послужило предлогом выпить за здоровье веселой Клары. Фогельсбергер решил, что пора провозгласить тост в честь Гауляйтера. Нельзя было не признать, что он говорил очень хорошо и красиво чего никто от него не ожидал. Белокурая Зильбершмитт глядела ему прямо в рот изумленными глазами и первая громко зааплодировала своими маленькими ручками. Довольный Гауляйтер сразу же выступил с ответным тостом. Короткая речь его была великолепна. «Благодарю вас, дорогой мой Фогельсбергер», — начал он, и все насторожились. Гауляйтер редко произносил тосты. «Вы правы». Я так же, как и вы, верю в то, что мы обретем нашу былую мощь. Будем надеяться, что вскоре мы снова, как и прежде, будем плавать по морям на наших быстрых челнах. И он указал на фриз в гостиной, на которую до сих пор никто не обращал внимания. Узкие челны с высокими носами неслись по волнам, а на корме, подняв щиты, толпились воинственные викинги. И мы... Вдохновенно вскричал Гауляйтер. «Как эти там, наверху, будем брецать мечами о щиты. Наконец придет и наш черед. Мы получим то, на что имеем право уже в течение столетий. А этим толстосумам на острове придется потесниться. Дорогу мы идем». Мэн воспользовался тем, что в комнате после ответной речи Румфа наступило шумное ликование и приказал распахнуть двери в зал» квартет на эстраде заиграл танцевальную музыку, женщины радостно взвизгнули. Мэн первым ввел свою даму-берлинку в мягко освещенный зал. За ними последовали другие пары. шарлот то танцевать отказалась под предлогом, что еще не оправилась от путешествия. Она предпочитала общество Гауляйтера, который никогда не танцевал. Он любовался ее руками и даже попросил разрешения прочитать линии на ее ладони. — Мне сейчас откроется ваша судьба, — предупредил он Шарлотт. Лакеи опять внесли кофе и ликеры, а также вино, содовую воду и огромные подносы со сладостями и фруктами, на случай, если кто-нибудь еще недостаточно насытился. Когда они открывали двери, из кухни доносились смех и песни, а из погреба — крики и пение охраны, которые тоже шумно праздновала день рождения Гауляйтера. «Прекрасные руки!» — воскликнул Гауляйтер, и внимательно, точно Хиромант, стал всматриваться в линии на ладони Шарлотты. Он сгибал ее послушные пальцы. «Но что это?» Гауляйтер отпрянул в испуге и с удивлением заглянул в лицо Шарлотты. Шарлотта непринужденно засмеялась. «Вы опасная женщина, мадам Австрия!» — заключил Румбф. «Вам это известно?» «Вы принесете несчастье многим мужчинам!» Шарлотта фыркнула, и это не понравилось графу Доссе. Сердце у него сжалось. «Но, надеюсь, и счастье тоже», — ответила Шарлотта, сопровождая свой находчивый ответ торжествующим взглядом. Гауляйтер так сжал ей руку, что ее лицо искривилось от боли. «Вам лучше знать», — отвечал он, — «прав я или нет». Но тут квартет заиграл вальс, который как электрический ток пронизал Шарлотту. Она вскочила с места. Да, теперь она хочет танцевать. «Покажите нам свое искусство, мадам Австрия!» Смеясь, подбодрил ее Гауляйтер. Шарлотта кивнула головой и приняла очаровательную позу. Глаза ее загорелись. «Сейчас я буду танцевать!» Воскликнула она. «Но только не в зале, а вот на этом столе!» «На этом столе!» Как одержимая повторяла она и танцевальным шагом стала приближаться к столу. Гауляйтер велел убрать бокалы, но Шарлотта воспротивилась. «Я буду танцевать между бокалами, и не уроню ни одного, ни одного!» — кричала она. Граф Досса встал с места. «Шарлотта!» — вполголоса полголоса произнес он. Он хорошо ее знал. От шампанского она становилась невменяемой, но Шарлотта его не видела. Неукротимое желание блистать во что бы то ни стало овладело ею. Она сделала несколько «па», но когда повернула свою прекрасную голову, то пошатнулась и расхохоталась. Все гости пришли в гостиную полюбоваться на танце прекрасной Шарлотты и столпились у большого стола красного дерева. Шарлотта встала на кресло, и множество рук услужливо поднялось, чтобы помочь ей взобраться на стол. Но она отклонила всякую помощь. «Я и одна сумею!» — воскликнула она, и засмеялась так громко и весело, что не смогла уже двинуться с места. — Прошу тебя, Шарлотта! — молил подбежавший к ней граф Досса. — Не забывай, что ты устала с дороги. — Он ревнует, — сказала Шарлотта с презрительным смехом, и взгляд ее красивых, лихорадочно блестевших глаз скользнул по его лицу. — Настоящий мужчина... «Постыдился бы усказывать свою ревность во время такого торжества!» — крикнул Румф и зловеще засмеялся. «Ревность вздор!» — пояснила Шарлотта и топнула ножкой, обутой в золотую туфельку. «Я все равно буду танцевать, черт возьми!» «Да-да, я буду танцевать на столе!» — упрямо твердила Шарлотта. «На накрытом столе, между всеми этими бокалами, и не опрокину ни одного, даже вот этого посередки!» Наконец она решилась поднять ножку в золотой туфельке и влезла на стол. Все зашумели и захлопали в ладоши. Шарлотта озиралась вокруг с ребяческим торжеством. Божественно красивая и победоносная стояла она на столе. Никогда еще граф Доссе не видел ее столь прекрасной. Сердце его было полно печали, которая, казалось, пригибала его к земле. Он не выдержал и отвернулся. Но вот Шарлотта протянула руки, как бы стараясь кончиками пальцев ухватиться за что-нибудь. «Как здесь все-таки высоко наверху!» — боязливо проговорила она. «Разрешите мне удалиться?» — с поклоном обратился граф Досса к Гауляйтуру. «Пожалуйста! Мы рады избавиться от тех, кто портит нам праздник!» Он рассердился, — хихикнула Шарлотта, стоя на столе. «Не обращайте внимания, прекрасная Шарлотта», — сказал Гауляйтер, — «он не сердится и скоро вернется». Шарлотта перевела дыхание и улыбнулась самой очаровательной из своих улыбок. «Он заставил меня нервничать». — сказала она и засмеялась. — Теперь я чувствую себя свободнее. Ах, как глупы мужчины! — Ну, играйте! — обратилась она к музыкантам. — Неторопливо, торжественно. Прошу! Квартет заиграл вальс в медленном темпе, приглушенно. Шарлотта закинула руки, чтобы принять обольстительную позу, но вновь уронила их. «Нет, слишком много бокалов, ничего не получится», — сказала она не без робости. Бокалы мгновенно исчезли. Шарлотта сделала несколько грациозных шажков, дело как будто пошло на лад. Но только она взмахнула руками, откинув широкие рукава, как опять испугалась. «Не выходит», — сказала она огорченно и покачала головой. «Меня стесняет этот непривычный костюм». «Устраивайтесь так, чтобы вам было удобно, и танцуйте, в чем мать родила!» — крикнул Румф и грубо засмеялся. «Как?» — переспросила Шарлотта. «Почему бы и нет?» «Мы ну ведь не мещане!» — подбодрил ее Румф. Все с напряженным интересом смотрели на стоявшую на столе Шарлотту и разжигали ее громкими выкриками. Шарлотта, испытующе взглянула на Румфа сквозь узкую щелочку между ресниц. «Как?» снова спросила она впрочем без одежды и правда куда лучше танцевать смелее смелей, смелей воскликнул румф плачу двадцать тысяч марок за пять минут танца двадцать тысяч марок недоверчиво переспросила шарлотта вы это серьезно говорите даю слово шарлотта раскраснелась от волнения потом неожиданно побледнела уши ее стали совсем белыми В Венском театре она получала 300 крон жалования, потом опять покраснела, быстрым взглядом измерила ширину и длину стола и снова сделала несколько очаровательных «па», но, подняв руки, она сильно покачнулась, еще сильнее, чем раньше, и безнадежно понурила голову. «Сегодня у меня вряд ли получится», — удрученно сказала она, — «слишком много выпила». «Но завтра я смогу танцевать. Вы и завтра предложите мне двадцать тысяч марок?» «Да, и завтра. Вам же известны мои условия?» «Хорошо. Тогда я буду танцевать завтра», — обрадованно воскликнула Шарлотта и попыталась сделать пируэт, впрочем, неудачно. «Помогите мне сойти», — попросила она. «Завтра я буду хорошо танцевать на этом столе, и пусть все смотрят». «Сегодня я уже устала и не хочу ничего, кроме шампанского». «Смелая девушка!» — засмеялся Румбф. Он снял Шарлотту со стола и отнес в кресло. «Благодарю!» — сказала Шарлотта. И с удивлением, с восторгом крикнула гостям. «Боже мой, какой он сильный!» «А теперь нальем прекрасной Шарлотте шампанского, чтобы она завтра была такой же смелой!» — сказал Румбф и хлопнул в ладоши. Официанты ринулись к нему. «Я сдержу свое слово», — уверяла Шарлотта. «Ты еще бокал шампанского, и я почувствую себя как в Вене. Там они прозвали меня «Цветущая жизнь». «Шампанского, вина, музыки», — распорядился Гауляйтер. «Теперь мы повеселимся вовсю». Он велел принести сигары, сигареты и бутылку своего любимого красного вина. К квартету было приказано играть только самые веселые мелодии. Но в самый разгар приятной болтовни открылась дверь, и кто же вошел? Звонко смеющаяся резвушка Клара. Вот она снова здесь. Она переоделась, причесалась и, освежившись, была готова к новым приключениям. Ее встретили шумным ликованием. «Вот это смелость!» — воскликнул румф «Такие смелые женщины нужны нам в Германии, таких не одолеешь!» «Подсаживайтесь ко мне, дитя мое!» Праздник продолжался. Подали икру, дорогие закуски, водку. Гости становились все шумливее и развязнее. Воскресшая Клара беспрерывно смеялась и, танцуя, громко пела бойкие французские песенки. Гауляйтер развалился в кресле, лицо его лоснилось от удовольствия. На одном колене у него сидела прекрасная Шарлотта, на другом — белокурая Зильбершмитт, совсем уже опьяневшая. Румб щупал рукой то шею майорши, то шею прекрасной шарлотты. Крупный бриллиант на его мизинце переливался всеми цветами радуги. На запястьях кустились густые рыжие волосы. Обе дамы наперебой что-то говорили ему, хотя он едва слышал их и только изредка смеялся и кивал головой. «Смотрите, смотрите, вот!» Воскликнула вдруг прекрасная Шарлотта и указала на дверь В дверях стоял граф Доссе, подтянутый и трезвый, как всегда, только необычно бледный. — Входите, юнкер! — грубо крикнул румф раздраженный тем, что его потревожили. — Разрешите мне... Начал бледный граф Доссе спокойным, но холодным и враждебным тоном. Он запнулся и умолк. Сквозь дым, поднимавшийся от множества сигар и сигарет, его фигура казалась очень далекой, но слова его, несмотря на смех и крики, были слышны отчетливо. — Что вам разрешить? — угрожающе спросил Румф и подобрал ноги, так как обе дамы соскочили с его колен. Голос его звучал сердито. Только теперь все заметили, что лоб графа Доссе прорезан двумя вертикальными складками. Его близко посаженные глаза, казалось, еще больше сдвинулись, придавая бледному лицу выражение нескрываемой горечи и сдерживаемой ярости. — Что вам разрешить? — повторил румф странно глухим тоном. Официанты отпрянули к стене. — Разрешите мне... — начал граф Досса тем же враждебным тоном. — Разрешите мне спросить? Румб вскочил. Жилы на его висках вздулись, затылок побагровел, и кожа на голове, просвечивавшая сквозь ярко-рыжие волосы, стала пурпурно-красной. — Здесь вам ничего не разрешат! — крикнул он. — И вам не о чем спрашивать! Он сделал шаг вперед и заревел. — Смирно! — Граф Досса много лет был кадровым офицером, приказ подействовал на него как удар электрического тока. В мгновение ока он вытянулся и, казалось, врос в землю. В комнате воцарилась мертвая тишина. Бокал с шампанским опрокинулся, не разбившись, слышен был только звук льющейся жидкости. Официанты бесшумно скрылись. Когда у Гауляйтера начинался приступ гнева, все разбегались. Дамы также не осмеливались нарушить тишину. Они трепетали от страха и жались друг к дружке. — Я ваш начальник, — продолжал румф низким сильным голосом, раздававшимся на весь дом. — Если я говорю «умереть», вы умираете. Если я говорю «окаменеть», вы превращаетесь в камень. Понятно? Вы воображаете, что графский титул позволяет вам задавать вопросы? — Гауляйтер замолчал, злобно расхохотался и направился к своему месту, красный с налившимися на висках жилами, задыхаясь. Он попытался заговорить спокойным тоном, но голос его звучал хрипло. «Садитесь!» — обратился он к дамам, как будто ничего не случилось. «И не обращайте внимания!» Он вынул сигару из ящичка и, не торопясь, стал закуривать. Затем снова сел на свое место. Граф Доссе все еще неподвижно стоял у двери, адъютанты не шевелились, никто не решался открыть рот, только белокурая майорша Зильбершмитт что-то произнесла вполголоса Граф Доссе вызывающе посмотрел на Гуляйтера и снова начал. «Я хотел, чтобы мне разрешили спросить. Смирно?» — загремел Румпф. Гаулятер опять удобно устроился в кресле и пригласил обеих дам подойти поближе, так как прекрасные Шарлотта и белокурая Зильбершмитт старались держаться от него на расстоянии, как держатся на расстоянии от огнедышащего вулкана. Но тут же он снова вскочил и уставился своими пронзительными темно-голубыми глазами на графа Доссе. «С ума вы, видно, сошли!» — заорал он спирно направо, кругом, лицом к стене. И стоять так, пока я не скомандую вольно. Повиноваться и точка. Если я приказываю, идите ко всем чертям, то вам надлежит немедленно идти ко всем чертям. Не сметь задавать вопросы, даже если я пожелаю убить вас. Поняли вы меня, наконец?» Румбф отошел к креслу. «Не угодно ли дамам кофе? Прошу». «Не станем расстраиваться из-за тех, кому хочется испортить наш праздник!» Граф Доссе все еще неподвижно стоял у двери, обратив лицо к стене. Это было жалкое зрелище. «Прошу вас сюда поближе, прекрасная Шарлотта», — снова начал Румп. «Ведь вы же не боитесь меня?» «И вы, моя дорогая Зильбершмитт, я вижу, Кларе хочется чего-нибудь освежающего». «Где официанты? Уснули они, что ли, мэн?» У двери шевельнулся граф Доссе, скрипнул паркет. Все увидели, что он повернул голову и с трудом зашевелил губами, словно они у него одервенели. С искаженным лицом он снова заговорил. «Позволю себе заметить, что вы вовсе мне не начальник», — явственно произнес он ко всеобщему ужасу. — Я обер-лейтенант армии, тогда как вы были всего лишь флотским старшиной. — Что? — румп снова вскочил. Он указал пальцем на графа Доса. «Смирно — Смирно! — закричал он. — Это бунт! Господин капитан Фрай! Арестовать этого человека! отвести его в мою комнату! — Вы не обменяетесь с ним ни единым словом и ответите головой, если он сбежит. Капитан Фрай поднялся, чтобы выполнить приказ. Праздник продолжался. До самого рассвета длилось чествование Гауляйтера по случаю дня его рождения. Когда забрежил день, в доме раздался выстрел, но никто не слышал его, так как во всех комнатах стоял невообразимый шум. Граф Доссе застрелился.